Глава восьмая. Двадцать второе июля, десять ноль ноль. Один за другим в аэропорту Мейки-Дзимы приземлились два в тол с отклоняемыми роторами. Их одновременное прибытие было лишь случайностью и не было обговорено заранее. Первый самолёт был собственностью семьи Китаяма, где в нём были Шизуку, Ханока, Эрика и Лео. Второй принадлежал семье Саигуса и доставил Майюми. Все пятеро сели в один девятиместный фургон И их повезли к больнице, расположенной в восточной части острова, на го больнице, где должен был лежать Тацуя. Кстати, когда четверо с первого самолёта встретились с моёми в здании терминала аэропорта, то не только Ханока Шизуку и Лео, но даже Эрика поздоровалась с ней. Когда моёми ещё училась в первой школе, Эрика даже не пыталась скрывать свою отчуждённость от неё, но похоже, что за эти 2 года в её голове что-то поменялось. Возможно, это было связано с несчастьем, настигшим её старшего брата Тошиказу. Тем не менее, нельзя было отрицать, что между этими пятью, между этими четырьмя и одной возникла неловкая атмосфера. На это была лишь возрастная стена между людьми с одного года обучения и человеком постарше. Среди этих четверых Какаяв Ханука больше всех контактировала с моёми. Однако даже она стала членом школьного совета лишь после того, как моёми покинула пост президента. А Эрика и Лео хоть и сражались вместе с моёми во время инцидента и Кагамы, но они не контактировали с ней так много, как другие их одноклассники. Однако вся их неловкость бесследно испарилась, как только они приехали в больницу. Миюки с Линой встретили пятерых гостей в комнате наблюдения за капсулой. Убедившись, что дверь заперта, Миюки внезапно сбросила бомбу. «Большое спасибо за то, что приехали проведать Тацию сама, однако Тацию сама нет в этой больнице». «А-а-а...» Самая чрезмерная эмоциональная реакция была у Ханоки, другие тоже показали удивление. Я в водоворот различных недометий. Эрика Сан, что ты имеешь в виду? Тихим голосом спросил Лео. Одним из первых отойдёт потрясение. Тацуа сама действительно был вовлечён в этот инцидент и получил серьёзные ранения. Однако он полностью восстановился, когда его привезли в больницу. "Вот она что?" шопотом прокричала Эрика, ударив рукой о руку. "Эта исцеляющая магия, восстановление, да, которая была у Тацуи Куна?" В день инцидента Якогамо Миюки раскрыла Майюме, Ханоке, Эрике и Лео секрет восстановления. Шизуку тогда с ними не было, но позже с разрешения самого Татсу ей рассказала об этом Ханоке. Похоже, изначально никто из них, кроме Майюме, даже и не подумал о возможности того, что Татсу сам излечил свои раны. Но теперь все выглядели убеждёнными. Миюки провела всех нас своим плачущим видом. Подколка Эрике, скорее всего, была предназначена для того, чтобы скрыть её собственное смущение. Но её слова определённо отражали эмоции всех присутствующих. Появление в телевизоре Мьюки, рыдающей, прислонившись к окну и стене, разделяющим коридор и лечебную капсулу, оказало на всех влияние, заставляющее отказаться от любых сомнений. Пожалуйста, не говори такие постыдные вещи, будто я обманщица. Протестующая Мьюки выглядела скорее смущённой, нетуящейся. Ах, да, точно, в этот момент заговорила присутствующая здесь Лина, облик которой был изменён. Её голос звучал так, будто она что-то вспомнила. Там были не поддельные слёзы. Было очень трудно успокоить расстроенную Мьюки, несмотря на то, что она должна была знать, что раны исцелены. Мьюки смещённо отвела глаза от пяти уставших на неё взглядов. Тацуя сама лежал на кровати полностью перебинтованный. Как можно сохранять спокойствие, глядя на это? Вот оно что. Неожиданно, но первым, кто согласился с этой отговоркой Мьюки, был Лео. Всегда бывает так, что голова знает, что всё в порядке, но сердце всё равно неспокойно. Одно или что-то показывает, насколько глубоки чувства меюки Санктацы. Ничего в себе, даже ли осмыг это понять. Даже я это уже через чур. Эрика, как обычно, вставила свою подколку, а Лео, как обычно, огрызнулся. Таким образом, натянутая атмосфера была разряжена. А где тогда сейчас Тацусан? Уехала выполнять секретную работу. Миюки не дала конкретный ответ на вопрос Ханоки, но Ханока не стала уточнять. Она не потеряла интереса, а просто сдержала себя от сования носа не в своё дело. Тем, кто в этом месте глубже всех сунул нос, оказалась Майюми. «Значит, такой масштабный спектакль нужен для прикрытия отсутствия Та Цуэкуна? Но ты уверена, что стоило рассказывать об этом мне, старшей дочери семьи Саигуса?» Семьи Саигуса и Юцуба являются противоборствующими кланами. это уже давно не секрет не только для десяти главных кланов, но и для любых семей, хотя бы немного знакомых с обстоятельствами. разумеется, миюки тоже это знала, она ведь была выбрана следующей главой семьи юцуба. я не хочу продолжения конфликта с семьёй саигуса. ответ миюки был основан на её позиции следующей главы семьи. к вам уже я не собираюсь относиться к вам враждебно только потому, что вы из семьи саигуса. но в ответ спрошу. сампай Вы расскажете об отсутствии тацуи сама кому-то из своей семьи или даже кому-то вне семьи? Я не собираюсь делать ничего такого. Тон, ответивший моему, был такой, будто она уговаривает саму себя. Она опустила глаза и сделала паузу. Да, у меня нет ни намерения, ни мотивов делать что-либо неблагоприятное для тацуи Куны или Миюки-сан. После этих слов Миюми очень тихо прошептала: "Я не знала, что мой хитра отец задумал нечто такое". О'кей, Миюки-сан. Тацуя Консича слечится внутриличебной капсулы. Он пока ещё не в состоянии разговаривать, но его жизни ничего не угрожает. Он просто спит, и опасения, что он не очнётся, тоже нет. Так сойдёт. Благодарю за понимание. Мэюки поклонилась Маёми, подняв голову, а Мэюки повернулась к Эрике, стоящей рядом с Маёми. Май с Дялем точно так же. Ответив Мэюки, Эрика обернулась и взглядом спросила у остальных: "Правда ведь?" Подозрева скеледа мастальные трое Хано, Кашузуку и Лео одновременно кивнули. Но почему? Ты имеешь в виду, почему я раскрыла вам правду? Миюки спросила о пропущенной части вопроса Шузуку. Чем меньше людей знает секрет, тем надёжнее он защищён. Шузуку выразила смысл своего вопроса такой фразой. Это не всегда так. В каком смысле? Миюки отрицательно покачала головой, и на что Шузуку вопросительно склонила голову. Когда людям только отказывают, Это усиливает их сомнения и разжигает стремление докопаться до истины. Если бы можно было полностью изолировать секрет от общественности, то о нём даже никто не узнал бы. Я не говорю, что невозможно долго хранить секреты, но считаю, что это довольно трудно. «То есть ты думаешь, что небольшая утечка — это нормально?» «Ни в коем случае. Я не позволю мешать Татсу и сама ни правительству, ни армии, ни СМИ». Миюки не повышала голос, но от её сильного волевого тона Шузуку захлопала глазами. А легче заставить людей поверить во лжь, чем хранить секреты. Так во моём мнении. Почему ты так думаешь? Не только Шизуку хотела услышать объяснения Мьюки, мои механо-ко Эрика, Лео и даже Лина все смотрели на Мьюки с интересом в глазах. С Линой мы вроде ото ещё вчера не обсуждали. Подумала Мьюки, но не стало смец над этим. Но ведь для того, чтобы продолжить хранить секрет, нужно заставить всех людей поверить, что нечто такое не существует. А если заставить несколько человек или даже несколько десятков человек поверить в ложь, то дальше она начнёт распространяться сама. Мьюки: Я ещё вчера так подумала. Но ты злой человек. Правда? Не думаю, что где-либо в мире существуют люди, не прибегающие к лжи. Мьюки со спокойным лицом возразила удивлённой интонацией. Шесть человек, включая Алину, мысленно пробормотали: "Дело не в этом". Другими словами, Мьюки-сан, ты хочешь, чтобы мы стали этими самыми людьми, поверившими в ложь? С понимающим лицом Лео озвучил правильный ответ. «Я не прошу, чтобы вы активно распространили ложь, но если вас будут спрашивать, то я бы хотел, чтобы вы отвечали, что Тация сама лежит в больнице». Ответ Миюки был предназначен не только для Лео, но и для всех остальных. «Разумеется, я согласна». Первый ответивший был Аханоко. Следом один с другим последовали согласные ответы от Эрики Лео Шизыку и Майоми. В связи с шумихой, вызванной вчерашним репортажем со скрытой камерой, вход в больницу, в которой якобы лежит Тацце, был закрыт для всех, кроме лиц, имеющих к нему какое-либо отношение. Любые посещения с этого момента организовывались только после предварительного получения разрешения. СМИ, как обычно, пытались солодцы на свободу прессы, но общественное мнение на этот раз было на стороне больницы. Похоже, что влияние плачущей красавицы было слишком сильным. Независимо от правды, репортаж был организован семейств Суба. Всё выглядело так, что телевизионщики сами себе навредили этим. Но репортеры вряд ли сдадутся так легко. Для них «Свобода Проса» должна быть превыше всего. Возможно, это прозвучит как преувеличение, но чем больше их ограничивали, тем сильнее разгорался их дух борьбы. Другими словами, ни газетщики, ни телевизионщики не сдались, и вот и толпу репортеров и фотографов примешалось с несколькими шпионами из различных разведывательных агентств. У побережья Мейки-Дзима дрейфовал круизный катер средних размеров, Он принадлежал одной общенациональной сети телевещания, но у него на борту были агенты армейской службы разведки. Нет, это не был захват армией кораблей телезёнщиков. Отдел разведки входил в число субподрядчиков крупнейшей в стране телевизионной сети. И само собой разумеется, что представители телевизионной сети даже не знали об этом. Как успехи? Руководитель группы молчавшие до тех пор, пока они не отдалились от острова, спросил о результатах у толпы молчавших членов команды. Бесполезно. Вынужден признать, что осуществить проникновение будет крайне сложно. Хакеры пока тоже ничего не добились. С персоналом больницы даже в контакт трудно выйти, так что поиск желающих сотрудничать займёт гораздо больше времени. С каждым неблагоприятным докладом хмурое лицо руководителя становилось ещё более хмурым. У этой больницы экстраординарный уровень охраны. Похоже, что другие организации тоже не нашли никаких зацепок. Ну хоть в чём-то есть утешение. пробормотал руководитель в ответ на доклад члена команды, наблюдающего за деятельностью других разведывательных агентств. Руководитель выглянул в окно. Вечернее солнце было закрыто облаками, покрывающими всё западное небо. До заката ещё оставалось некоторое время, но уже практически стемнело. Путь тайфуна отклонялся в западном направлении, то есть он со вчерашнего дня только отклонялся, однако волны лишь усиливались. Сейчас только второй день, и ещё слишком рано поднимать белый флаг. Уверенным тоном сказал руководитель, пройдясь взглядом по лицам всех собравшихся членов команды. «Пока вернёмся в гостиницу на Микитзиме, но если ночью погода улучшится, то будьте готовы к отправке в ночное время. До тех пор все свободны». «Есть!» — хором ответили руководители члены команды. Все встали и разошлись по своим постам. Круизный катер взял курс на расположенный в 50 километрах к западу Микитзиму. Ближе к вечеру Майюми, Ханок и остальные перебрались в гостевые комнаты, подготовленные в восточной части острова. В данный момент в больнице оставались только двое – Миюки и Лина. Круизный катер армейского отдела разведки отбыл в сторону Миякидзимы. На мобильный терминал Мияки поступил доклад от морской полиции Миякидзимы. Полицейские на этом острове формально были госслужащими, но абсолютно все в этом полицейском участке были волшебниками, находящимися в подчинении у семьи Юцуба. «Круизный катер армейского отдела разведки отбыл в сторону Мейки-Дзима». «Понятно. Нет необходимости их трогать». «Вас понял. Продолжаем вести наблюдение». Вызов прервался так резко, что это можно было счесть за грубость. Мейки понимала, что это было не из-за того, что к ней относились пренебрежительно, а для предотвращения прослушки, поэтому она особо не обиделась. «Мейки, что они сказали?» Спросила у Мейки Лина, находящаяся с ней за компанией в комнате наблюдения за лечебной капсулой. «Мейки, что они сказали?» Алина, похоже, не ставила под вопрос ситуацию, когда взрослые запрашивают указания от девушки её возраста. Похоже, корабль сухопутных войск отбыл к соседнему острову. Корабль сухопутных войск? Японские военные такие страшные? В Японии тоже есть морская пехота, только она почему-то принадлежит к сухопутной армии. Значит, на этом корабле морпехи? Нет, вряд ли. Это работа людей из отдела разведки, поэтому я не думаю, что это корабли морской пехоты. Ооо. Подобное влияние секционализма в Японии точно такое же, как и в Штатах. Согласна. Миюки улыбнулась из-за мёртвой линии, но это была горькая улыбка. Интересно, все ли агенты сейчас ушли? Изменив тон, спросила Лина. Нет. Миюки покачала головой и сделала серьёзное лицо. Похоже, что в море всё ещё упорно работают агенты Нового Советского Союза. Ого, какие мужественные ребята. Ведь уже скоро сюда придёт ураган. Миюки невольно улыбнулась от такой реакции Лины, незамеченной за ней ранее в Японии. «Не ураган, а тайфун. К тому же, согласно прогнозу погоды, до приближения тайфуна ещё два дня». Стерев улыбку с лица, поправила Миюки Лину. «Послезавтра уже совсем скоро», — возразила Лина, тоже сделав серьёзное лицо. Миюки имела в виду, что тайфун не придёт сегодня вечером, но то, что тайфун придёт послезавтра, действительно было уже совсем скоро. «Да уж». С горькой улыбкой на лицо согласилась Мьюки, Алина в ответ сделала очень гордое собой лицо.